экзистенционализм и чистая реальность. Расстройство деперсонализации длиною в жизнь, от которого страдал Амьель, показывает нам состояние разочарования и печали, которое возникает, когда живешь наполовину в этом мире, а наполовину в ином. Судя по всему, порой двери его восприятия были распахнуты, и бесконечное проступало сквозь них слишком отчетливо. Однако, по его мнению, это открытие не принесло никаких плодов, Другие люди иначе видят и описывают свой опыт полной деперсонализации и того, что было названо лекурдовид, дуновение пустоты. Для Амеля, судя по его записям, это был тихий всеохватывающий сдвиг восприятия, начавшийся примерно в возрасте 16 лет. Однако порой этот сдвиг может быть ужасающим, едва ли не деструктивным. Никто не описал это точнее, чем французский писатель Жан-Поль Сартр в романе «Тошнота». Имя Сартра неизменно звучит в любой дискуссии на тему философии экзистенциализма. Термин «экзистенциальный кризис» – своего рода клише современной культуры, которая подходит больше для фильмов Вуди Аллена, чем для темы серьезной дискуссии. Несмотря на ассоциации с негативизмом и тревожностью, экзистенциализм – направление философии, утверждающее о единоличной ответственности каждого за собственные действия. Этот посыл основывается на вполне определенном способе осознания бытия. К сожалению, из-за этого экзистенциализм связывают с существованием, лишенным смысла, атеизмом и тому подобным. Людям, страдающим расстройством деперсонализации, нет необходимости изучать философию, чтобы узнать об экзистенциальном кризисе. Они просто ощущают его, причем в степени невообразимой для многих мыслителей. Сторонники экзистенциализма считают его разновидностью негативной реакции на деперсонализацию, как на результат обесчеловечивания личности в современном мире. Тем не менее, важно отметить, что некоторые наиболее известные писатели-экзистенциалисты описывают состояние деперсонализации у своих вымышленных персонажей настолько полноценно и реалистично, что начинаешь сомневаться, не страдали ли они ею сами. Если это так, можно предположить, что этим расстройством и рождено целое направление в философии, по крайней мере, отчасти. Преследуя философские цели, Сартр изобразил плачевное состояние людей, непосредственно столкнувшихся с деперсонализацией, в своем первом и, пожалуй, лучшем романе «Тошнота». В литературе и в историях болезней не встречается ничего равного этому роману. В отличие от дневника Амьеля, он не записки о чувствах и мыслях, а размышления как таковые – не клинический обзор, а голос деперсонализации, звучащий ежесекундно в сознании человека. Тошнота – история персонажа, у которого факт собственного существования вызывает необъяснимый ужас. Книга написана в импрессионистском стиле в форме случайно добытого дневника Антуана Рокантена, историка и писателя. Равномерная и монотонная жизнь в провинциальном городе Бувили, название можно перевести как «грязь-город», видится Ракантену нереальной или слишком реальной и, как следствие, тошнотворной. Он даже дает название отвратительным ощущениям, которые нарастают ужасающим образом в его сознании — мерзость. «Дело плохо», — пишет Ракантен в один момент. «Дело просто дрянь, гадина». Тошнота все-таки настигла меня. На этот раз нечто новое. Это случилось в кафе. До сих пор бувильские кафе были моим единственным прибежищем. Там всегда людно и много света. Теперь не осталось и их. Действие романа, написанного в 1935 году, происходит далеко не здесь и не сейчас. Однако гипертрофированная осознанность и чрезмерная склонность к самоанализу, присущие Рокантену,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 Я есть между домами, иду прямо по мостовой, мостовая под моими ногами, существуют, дома смыкаются надо мной, как вода смыкается надо мной, над лебединым крылом бумаги. Я есть, я есть, я существую, я мыслю, стало быть, существую. Я существую, потому что мыслю, а зачем я мыслю? Не хочу больше мыслить. Я есть, потому что мыслю, что не хочу быть. Я мыслю, что я, потому что я бегу сюжетной линии тошноты, крайне мало событий. Мысли Рокантена и составляют сюжет до самой развязки. Блуждая в окрестностях городского пляжа, главный герой смотрит сквозь те вещи, которыми все остальные наслаждаются. Это наполняет его циничностью и омерзением. И я поворачиваюсь к ним спиной, опершись обеими руками на парапет. На самом деле море,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 Но тут же отдергиваю руку. Эта штуковина существует. Вещь, на которой я сижу, на которой я оперся рукой, называется сиденье. Они нарочно все сделали так, чтобы можно было сидеть. «Да это же скамейка!» — шепчу я, словно заклинание. Но слово остается у меня на губах, оно не хочет приклеиться к вещи.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 Среди неподдающихся наименованию вещей они окружили меня одинокого, бессловесного, беззащитного. Они подо мной, они надо мной. Они ничего не требуют, не навязывают себя, просто они есть. Дурманище, гипертрофированное сознание Роконтена, его обостренное восприятие вещей и их названий превращается в приступ к клаустрофобии пока он не отталкивает кондуктора и не спрыгивает с трамвая, прежде чем тот останавливается. Рокантен оказывается в парке, где его феноменологический поиск достигает кульминации. Он видит огромное каштановое дерево. Наконец происходит самое важное. Падаю на скамью между громадными черными стволами, между черными узловатыми руками, которые тянутся к небу.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 Позже он анализирует то, что произошло. «Не могу сказать, чтобы мне отлегло, что я доволен. Наоборот, меня это придавило. Но зато я достиг цели. Я знаю то, что хотел узнать. Я понял все, что со мной происходит, начиная с января». Тошнота не прошла, и вряд ли скоро пройдет, но я уже не страдаю ею. Это не болезнь, не мимолетный приступ, это я сам. Только что я был в парке. Под скамьей, как раз там, где я сидел, в землю уходил корень каштана. Но я уже не помнил, что это корень. Слова исчезли, а с ними смысл вещей. Их назначение — бледные метки, нанесенные людьми на их поверхность. Я сидел, сутулившись, опустив голову наедине с этой темной узловатой массой в ее первозданном виде, которая пугала меня, и вдруг меня осенило, у меня перехватило дух. Никогда до этих последних дней я не понимал, что значит «существовать». Ракантену потребовалось несколько страниц, чтобы сформулировать теорию о том, что ему открылось и таким образом освободило его. «Осознание того, что существует только текущий момент, а все остальное, прошлое, настоящее, как-то названное, иллюзии, вещи и названия мешают». И для Амьеля, и для Рокантена ощущение нереальности стало возможностью заглянуть в другую, как им казалось, истинную реальность, свободную от времени и субъективности, ту, в которой смотришь на все не через фильтр собственного «я». Восприятие Амьеля включает в себя любовь и божество, восприятие Рокантена – нет. Но, в отличие от Амьеля, Рокантен отказывается позволять этому взгляду за пределы внешней стороны жизни запирать его в состоянии неопределенности, держать между двух миров. Он видит в этом полную свободу и призыв к действию. К концу романа герою ясно, что делать – посвятить свою жизнь писательству. Очевидно, что и автор книги последовал этому пути, но не стал вести дневник для самонаблюдений, а предпочел форму философского труда. Строя свою концепцию самосознания на вольной интерпретации размышлений о бытии философа Мартина Хайдеггера, Сартр продолжал четко разграничивать сознательные действия для себя и несознательные действия в себе. Он утверждал, что выбор каждого «жить или не жить» однообразной жизнью, как все, сознательный, и в этом заключается фундаментальная свобода наших жизней. Язык Сартра в оригинале или в переводе может ощущаться как довольно плотный и слишком насыщенный для среднего читателя. Книга, в которой идея экзистенциализма выражена более простым языком и в которой описывается очередное проявление деперсонализации – приобрела печальную славу спустя немного времени после выхода «Тошноты» и о деперсонализации узнал практически каждый старшеклассник. В романе Альбера Камю «Посторонний», опубликованном в 1942 году, описана безжизненность, роботоподобность существования человека, у которого нет чувств. Студентов, читающих книгу впервые, часто поражает безразличие, Безучастность Мерсо, главного героя. Это видно с первых строк. Сегодня умерла мама. А может быть, вчера? Не знаю. Я получил из богадельни телеграмму. Мать скончалась, похороны завтра, искренне соболезную. Это ничего не говорит. Может быть, вчера умерла в то время как в тошноте Роконтен представлен читателю в процессе развития полной деперсонализации, при которой исчезает собственное «я», главный герой постороннего, уже в этом состоянии. Для него остались далеко позади тревожность и руминация, которые предшествуют состоянию «все или ничего». Он не испытывает реальность и не размышляет о мистическом единении с бесконечным бытием. Дуга в своем исследовании деперсонализации – описывал пациента, очень похожего на Мерсо. Тот, по его словам, испытывал сильное чувство апатии по поводу того, что когда, по его словам, что-то плохое случалось с людьми, которых он любил, он сожалел об этом только в ретроспективе. Апатия может быть настолько выраженной, что пациенты не борются ни с какими переживаниями, независимо от того, насколько сильно они их беспокоят. Это в значительной степени характеризует и Мерсо. Тем не менее, за его безразличием стоит философская концепция. Он живет здесь и сейчас, не тревожится, не беспокоится, знает, что человеческая жизнь абсурдна и бессмысленна, за исключением настоящего момента, в котором и нужно жить. Описывая похожего пациента, Дуга отмечает и это. Он живет в настоящем моменте, Таким образом, он способен адаптироваться к новым ситуациям и чувствовать себя свободно, где бы то ни было. Все то, что он воспринимает в текущем моменте, полностью занимает его внимание, и он не зацикливается на воспоминаниях или переживаниях о прошлом. Камю, написавший роман во время Второй мировой войны и оккупации Франции немцами, вовсе не собирался знакомить читателя с каким-либо заболеванием. Это было скорее способом рассказать о противлении настоящим трудностям немецкой оккупации и миру, бессмысленному, абсурдному и безучастному. Единственный выход для человека заключался в том, чтобы протестовать против очевидной для разума абсурдности. Соответственно, Мерсо не пассивно безразличен, скорее он активно избегает событий, действий и чувств. В романе «Посторонний», действие которого происходит в Алжире, Мерсо убивает араба. Это происходит как спонтанная реакция на воздействие окружающей среды, жару и слепящее солнце. При расследовании героя обвиняют скорее в неспособности проявлять правильные чувства в отношении своей покойной матери, чем в самом преступлении, убийстве. Будучи потрясенными его явным отсутствием любви, присяжные приговаривают его к смерти». Как литературный труд, роман развивает тему абсурда и веры в то, что человек по-прежнему может быть счастливым даже перед лицом абсурда. Для Мерсо апатия и чувство о связанные с деперсонализацией, реакция на жизнь как таковую. Абсурдность ее проявляется в том, как его судят и выносят приговор. Место для счастья сохраняется только в настоящем моменте, в том, как он приспосабливается к тюремной камере в луче солнечного света, проникающего в камеру, или в моральной победе над слепой толпой, ждущей его казни. Несмотря на то, что в наши дни ощущение абсурдности жизни может казаться переживаниями измученного циника или трудновоспитуемого подростка, люди чувствуют это в состоянии деперсонализации. Любая человеческая деятельность, работа, на которую мы ходим каждый день, проведение религиозных церемоний, ежедневные естественные отправления, кажется странной, а то и абсурдной, если смотреть на нее без эмоций и полной вовлеченности. Какими бы причинами ни руководствовался Камю, он в леденящих душу красках изобразил апатию, с которой воспринимает мир человек, страдающий деперсонализацией. Существование в небытии Другие интерпретации «le coup которые сопровождаются переживанием отсутствия «я» или «за которыми оно следует», появились в 1990-х годах. Это совпало с возросшей популярностью теософии Нью-Эйджа, попыток объединить восточные и западные мистические традиции. Нечто подобное представлял себе Амьель, но никогда не формулировал как доктрину. К таким попыткам Относились и огромное количество литературы в духе, размышлений на тему христианства, и более светские книги, не принадлежащие ни к одному определенному жанру и отнесенные к New эйджу Вопреки популярным предположениям, христианской традиции есть не только образ ослепленного сиянием Савла, будущего святого Павла, она также включает в себя многовековой мистический опыт, к которому относится и избавление от собственного «я». Это несколько отличается от личного, хорошо понятного отношения к Христу, о котором рассуждают сегодня многие верующие. В 1960-х годах были опубликованы записи Жан-Пьера де Кассада, загадочного священника-иезуита XVIII века. Обнародый он их сам, его обвинили в ереси. Комментируя ощущение отсутствия собственного «я», в 1731 году он написал Очень часто Бог приводит некоторые души в состояние, которое называется духовной или умственной пустотой. Это также называется «пребывать в небытии» — «этердон лёрьен». Такое уничтожение нашего собственного духа чудесным образом предрасполагает нас к принятию Духа Иисуса Христа. Эта мистическая гибель нашей способности управлять своими действиями делает нашу душу пригодной для принятия божественного управления. Более поздняя работа «Опыт не я» Бернадет Робертс отражает подобного рода бытие и, созвучное амелевскому желание быть пустым сосудом, наполненным присутствием Бога. Робертс описывает свою борьбу с мистическими моментами глубокой, беззвучной неподвижности, которую она с раннего детства объясняла себе как присутствие Бога. Чтобы постичь источник этой неподвижности, она стала монахиней. Но всякий раз, молясь и пытаясь снова уловить это состояние, она чувствовала, как теряет личность, свое «я», и, как следствие, переживала сильнейший страх. Это был страх утонуть, оказаться потерянной, уничтоженной или провалиться в беспамятство и, возможно, уже никогда не вернуться назад. В такие моменты, чтобы отогнать страх, я направляла усилия на то, чтобы предать свою судьбу воле Бога, жест воли, мысль, некая проекция. Каждый раз делая это, я постепенно возвращалась к нормальному ощущению себя и чувству защищенности. Но однажды это изменилось. Робертс пишет об ощущении «не я», как о переходе, проходе по коридору, при котором панические реакции, ощущение пустоты и депрессии – просто часть путешествия, где в другом конце метафорического туннеля ожидает единение с Богом. Знакомая с психологическими теориями, которые объясняли ее странные ощущения, она вспоминает книгу, где описывались психологические аспекты диссоциативного состояния без признаков компенсации. В то время я не понимала, о чем идет речь, но была уверена, что о чем-то страшном, и радовалась, что мне никогда не приходилось испытывать такое ужасное состояние, как описанное. Но тут, во время перехода, я вдруг вспомнила эти слова. Они показались мне подходящими для описания моей нынешней ситуации. С их помощью я могу дать определение своему состоянию полной отрезанности, диссоциации от всего, что я знаю, от своего «я» при полном отсутствии компенсирующего фактора, способного заместить пустоту, с которой мне приходится иметь дело. Это означает пребывать в состоянии без чувств, без сил, без движений, без способности улавливать суть вещей, без способности видеть, не взаимодействовать ни с чем, кроме абсолютной пустоты, куда бы я ни повернулась. Спустя девять лет Бернадет покинула монастырь, вышла замуж и вырастила четверых детей. Состояние всяхватывающей внутренней тишины периодически возникали и исчезали, пока однажды, приехав в монастырь недалеко от своего дома, она снова не ощутила эту обездвиженность. Робертс ожидала, что сейчас на смену ей придет приступ страха, но все обернулось иначе. «Вместо ощущения привычного, нелокализованного в пространстве центра своего «я», я не ощущала ничего». Там была пустота, и в тот миг, когда я это увидела, меня наполнила тихая радость. Я знала, наконец-то я знала, чего именно не хватало — моего собственного я. Переход, описанный Робертс, в конечном счете привел ее к полному изменению восприятия. Когда я фокусировала зрение на цветке, животном, на другом человеке или на любом конкретном объекте, постепенно все его детали сливались в туманное одно. Тем самым мой ум терял четкость восприятия объекта, становилось невозможным воспринимать или поддерживать индивидуальные черты объекта, поскольку все зрительно воспринимаемые объекты либо ускользали от ума, уступая место чему-то еще, либо я начинала смотреть сквозь них. С таким изменением восприятия, удивительно похожим на пробуждение Рокантена у Каштана, очень трудно справляться. В случае с Робертс состояние ужаса возникало у нее периодами, но каждый раз с удвоенной силой. Тишина внутри воспринималась не как свобода от «я», наоборот, в этом виделось заточение своего «я». Замороженное, бездвижное «я», которое стало частью картины, сцены, частью коварного ничто, которое душит проявление жизни во всем. Даже сейчас оно заставляет мое тело застыть на месте. Как мне пережить еще одну секунду этого? Позже, уже на пенсии, она предприняла попытку разобраться с этим раз и навсегда. Она искала способ изгнать этого демона посредством обычных молитвенных практик, и описание ее конечного опыта очень напоминает экзорцизм, Или оргазм? В моей голове становилось жарко. Я могла видеть только звезды. Ноги начали коченеть. Наконец я упала на спину, на холм. В судорогах мое тело бешено колотилось. Потребовалось время, чтобы понять, что мое тело лежит на холме неподвижно. Сначала мне казалось, что у меня вовсе нет тела. Я поняла, что произошла огромная перемена. Бог... Это не тот, кто видит, и не тот, на кого смотрят. Он и есть сам акт видения. После длительного перехода мое сознание, наконец, обрело покой и радость понимания. Теперь оно было готово занять свое место в непосредственности и практичности «сейчас».